В Шотландии гостеприимство стало благородной традицией. Стуровому ковенантеру можно противопоставить романтического шотландца героя Вальтера Скотта с его волынкой, с его живописным костюмом, юпочкой из пестрой шотландки, прославившейся на весь мир, шапочкой с клетчатой каймой, с косматой сумкой, которая носится поверх юпочки». Шотландцы всегда были отважными и стойкими воинами еще со времен битвы при Баннокберне и вплоть до их нынешних подвигов во время двух последних мировых войн. Примечание победы при Баннокберне 1314 год закончились войны за независимость, которые вели шотландцы против английского господства. В шотландцах горит внутренний огонь, которые они стараются всячески замаскировать. Принято различать горцев Северной Шотландии и жителей низменности. По правде говоря, оба этих типа благодаря переселениям и бракам смешались. Горцы, как и жители долины, эмоциональны, романтичны и горячо любят свой народ. Однако больше всего на свете они боятся раскрыть перед другими свою душу. Поэтому они так упорно молчаливы и всячески избегает проявлять свои чувства, даже если это чувства сильные, особенно если они сильные. Вероятно, ироническое отношение к ним англичан еще больше усилило их природную скрытность. У Боссуэлла приводится высказывание одного знаменитого англичанина, доктора Джонсона, о шотландцах. При этом доктором Джонсоном скорее руководило желание насмешить, чем неприязнь. Однако подобные насмешки породили в душе шотландцев комплекс неполноценности. Их замкнутость и бесстрастность вызваны самозащитой. Этим же объясняется их несколько вызывающая манера держаться. Жители долины очень насмешливы. Они не любят расточать похвалы и охотнее замечают промахи, чем удачи. По их неписанному закону, словам одобрения обязательно должна предшествовать хула. Они всегда чувствуют себя связанными. Этим отчасти объясняется их пристрастие к виске, которое развязывает язык и чувства. Короче говоря, шотландцы — прекрасный народ, возросший в суровых условиях, народ, у которого богатые своеобразные традиции, в душе очень романтичный и настороженно недоверчивый. Флеминг — Фамилия довольно распространенная в Шотландии. Ее, без сомнения, носили фламандские ткачи и фермеры, которые, спасаясь от религиозных преследований, переселились за море. Дед нашего Флеминга, Хью Флеминг, родился в 1773 году на принадлежавшей их семье ферме в графстве Ланарк, в низменной части Шотландии. Он женился на дочери соседнего фермера, Мэри Крейг, Крейги поселились в северо-шотландском Нагорье, видимо, с давних времен, так как один из них нес знамя Авандала во время битвы при Дремклоге в 1679 году. Многочисленные дети этих землевладельцев рассеялись по всей стране. Одни уехали в Лондон, другие в соседние графства. Хью Флеминг, отец Александра, арендовал у графа Лауден ферму. Локфилд-фарм со ста акрами земли. Эта ферма находилась неподалеку от пересечения границ трех графств Ланерк, Эр и Ренфору и была расположена на территории Эршира. Участок тянулся вдоль границы этого графства. Ферма одиноко стояла на холме. На тысячу миль в округе не было ни одного жилья. Дорога обрывалась у самой фермы, так что прохожих здесь не бывало. Из-за сурового климата тут сеяли не пшеницу, а овес и кормовые культуры. Разводили овец и коров. И это позволяло как-то прокормиться трудолюбивой семье. Дорога к ферме шла через зеленые холмы, между которыми извивались небольшие речушки. За локфелд-фарм тянулись вересковые пустоши. Один среди этих бесконечных пустынных просторов Человек невольно начинал ощущать всю беспредельность мира и свое собственное ничтожество. Хью Флеминг был женат дважды.